Итак, за самые тяжкие преступления по уложении 1845 года назначались плети, сопровождавшиеся клеймением и ссылкой. Более лёгким телесным наказанием были розги. Имели секли за всё то, за что раньше полагалась плеть, давая за каждые 10 ударов плетью 20 розгами, за каждые 40 плетью ста розгами. За некоторые проступки розгины назначались самостоятельно. Например, за перевоз через реку в опасное время, за разорение птичьих гнёзд и так далее. За другие провинности после розг отдавали в истанские роты или военную службу. Максимум ударов этим орудиям по уложении было 100. Далее по степеням следовало понижение, в каждой степени на 10 ударов меньше, чем в предыдущей. Кроме того, розги могли заменить другие взыскания. Например, дозволялось высечь осуждённого, если заключение в тюрьму, в смирительные и рабочие дома влекло за собой его разорение, причём вместо 3 лет заключения в рабочем доме назначали 100 ударов. 3 лет в смирительном 80 ударов, 2 лет в тюрьме 60 ударов, 3 месяца ареста 30 ударов. Отрешение от должности, вычет из времени службы точно так же дозволялось заменять поркой. Вместо денежного штрафа давали от 3 до 40 ударов малолетним. Для лиц, не изъятых от телесных наказаний, По временным правилам 23 ноября 1853 года судебные и полицейские места при выборе между несколькими взысканиями всегда должны были назначать розги. Наказание это производилось в полицейских участках и в тюрьмах в присутствии начальствующих лиц. Секли оказываемых служителей Держали их одинаково как женщин, так и мужчин арестанты или те же служители. В одной только Варшавской уголовной тюрьме при казни над женщинами, наказуемых, держали только женщины из тюремные прислуги или арестанток. К лицам, ранее избавлявшимся от телесного наказания по уложению 1854 года и позднейшей редакции 1857 года Ещё прибавили литераторов, их вдов, иностранных гостей, вдов потомственных дворян, вышедших замуж за лиц не изъятых от телесных наказаний мещан, станционных смотрителей и других.